Глава вторая. Событие второе. Как только экстрасенс говорит, что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло. Не беспокойтесь. Экстрасенс это предвидел и увернется. А если не увернется, то чего шарлатанов жалеть? «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Есть ли у меня план, мистер Фикс?» «Да у меня целых три плана! Повеситься, утопиться, напиться!» Да можно и дальше. Застрелиться, опохмелиться. Еще дальше. Удивляться, разъяриться, а потом опять напиться. Зима ведь почти на дворе. Сейчас на складах в колхозах и совхозах начнет гнить картошка, моркошка, горошка и прочая свекла. И этого не изменить. Следовательно, пока и не полезем. Что еще плохого? Что-то там с засухой? Через пару лет. Или чуть позже. В 1972 году точно будет. А до этого? Вот здесь нужно побороться. В Бурятии полно шаманов. В Африке куча дружественных стран. Там тоже есть колдуны. По Аперимскому можно ковер послать с его портретом. Пусть замолвит слово. И у нас есть церкви. Если вот со всех сторон навалиться, то можно ведь пару дождиков выпросить. Накомлать. А правда, как бороться с тем антициклоном, что нависнет над страной? Если в 1972 году, то никак, к тому времени снимут, как не справившегося. Если же дотянется эта эпопея и до такого далекого будущего, то в 1971 году все поля засеять самыми ранними озимыми культурами. «Молодец, купи булочку». А где взять семена? Вырастить в четыре предыдущие годы. То есть уже следующей осенью начинать надо. Ивангу подключить. Пусть всем расскажет про засуху. А вообще, если эта бабушка еще жива, то почему бы к ней в гости не наведаться? Интересно ведь? Она будущее видит. Да и товарищ Штелле тоже видел. Как предскажем гейпарат в Арабских Эмиратах? Цена на нефть подскочит. На лишние деньги купим у Канады пшеничку. Серьезно, если. Скважины? Насосы нужны. Гномы всякие разные. Трубы пластмассовые. Выходит, не с сельского хозяйства начинать надо. Попросить еще себе переработку. Нужно заболеть неизлечимой болезнью и уволиться. Сифилисом? Фу ты! Ленин вон как плохо кончил. «Эврика! Ковидом!» «Так вылечат. Не знают ведь, что опасная болезнь. Дадут аспирина, и пройдет все. Нужно возродить в крестьянине кулака. Не просто. Хрущев постарался. Коммунизм строил. Да еще адамрямсы добавили. Теперь вот у власти. Теперь лысый во всем виноват». А мы противники волюнтаризму. И чего делать? Как заставить крестьянина держать две коровы? Найдем способ. Куда девать молоко? Творог и сыр. Творог на базар. Сыр в Швейцарию. Вот уже виден свет в конце тоннеля. В каждом колхозе сыродельню, элитную, для твердых сортов. Это и правда хорошая мысль. И оборудование простейшее. Подвалы выкопать. Стоп, подвалы? Пасеки огромные в каждом колхозе и совхозе, и урожайность увеличить всяких яблок, огурцов и мед. Вкуснее же сахара и полезней. Можно и на экспорт. В Буркино-Фасо, в Монголию. А, мистер Фикс, а плана-то и нету. Есть, восхнил. У них планов громадье. Чего же до девяностого не сыграли? Деньги переводили на никчемные бумажки. Деньги нужны, бумажки тоже. Вот ведь хорошая идея. Пусть изобретут туалетную бумагу и опять на экспорт в Венгрию. Там все за <кх> и в Чехию. Туда скоро танки введут. Тоже понадобится мягкая бумага братьям славянам. Нужны садовые товарищества. Сколько? Миллион? Столько, сколько люди возьмут. Будут воровать стройматериал? Будут. Можно часть и продавать, часть выписывать в кредит за счет зарплаты. Опять, как и в Краснотуринске, вода и электричество. Работать надо? Конечно, надо. И снимать директоров, которые этого не понимают. И по телевизору показывать снятых. Дайте мне шапку. «Пап, вставай! Посадку объявили!» Таня трясла за плечо. «Париж!» «Париж? Вот приснится же всякая хрень!» Хотя пару моментов было интересных. Нужно их записать, пока не забылись. «А мы сразу на Эйфелеву башню пойдем!» «На башню?» «Маша, мы сразу на башню пойдем!» «Проснуться надо!» «Не тупи, пап Петя! Мы пойдем заселяться в отель!» «А подобно башню!» Таня не сбить с истинного пути!» Потом ужинать. Время — восемь вечера. Потом спать. Прием у в шесть вечера. Вот днем и погуляем по Парижу, и на башню сходим. Пап, а чего она вечно командует? Она всего на пару недель старше. Да, на пару недель и пятьдесят лет. А ты тоже хочешь командовать? Хочу. Прыжок в кресле. Не получился. Пристегнуто. Командуй. «Пойдем смотреть на ночную эльфиевую башню!» «Согласен. Я вот выспался». «А чего ты ворчал и кричал во сне? Все оборачивались». «Бескрайние поля конопли, и верхом на страусах скачут в атаку на меня кавказские бандиты, размахивая вместо сабель толстолобиками». «Рыбами? Интересно». Событие третье. Почему у такой милой, красивой, очаровательной девушки нет парня? «Сдох от счастья!» «Мне для счастья надо совсем немного. Власть над миром и что-нибудь покушать». «Париж большой, а девочки маленькие». «Зря послушал. Еле добрели назад до отеля». «Отель Левольд». «Как переводится?» «Никак. Это имя. Уолт». «Встречал офицер в парадке у трапа самолета». «Довез до отеля». И как давай ни с того ни с сего орать на служащих? Хорошо из троих никто французского не знает. Нужно больно нам знание об их троюродных тетях, что были ослицами. Пусть, ну их, еще в чужие родословные лезть. Чего кричал, не признался. Хоть по-русски говорил без акцента. Эти ательеры забегали, чемоданы выхватили, друг другу перебросили и убежали. И не возвращаются. Пётр переглянулся с Валерией. Так грозного офицера звали. «Один момент!» «Не один, моментов восемь!» Спустились сеть толпой и улыбаются радостные. Руками призывно машут. Словно только увидели, что дорогие гости уже здесь. Смешной народ французы. Приехал в Париж Пётр непростым человеком, уникальным. Нужно было подписывать договор об обмене экспозициями Лувра и Алмазного фонда. Джаконду, Туды и еще кое-кого. И кусочек Алмазного фонда, с той самой короной, Сюды. Но предварительный договор заключал господин Тишков. Не стали множить сущности. Отменили назначение Демичева временно. И теперь Петр Один в трех лицах, заместитель председателя Совета министров СССР, министр культуры и министр сельского хозяйства. Прям как персонаж известный. Три-единый, почти даже и не четырех-единый. Алмазный фонд входит в состав Министерства финансов СССР, как третий специальный отдел, Гухран. Есть бумага от Горбузова. Типа «Рули, Петр Миронович, тебе можно». «Правда, ведь красиво в ночном Париже». Лампочек понавешали на башню свою. Реклама цветными трубками переливается. Фонари строгими шеренгами идут в светлое будущее. Только вот не дойдут. Нет его у Парижа. Заполонят алжирцы и прочие африканцы. Машины начнут жечь. Жилеты надевать. Гей-парады проводить. Нет, это, наверное, не алжирцы. У мусульман с этим строго так ведь и у христиан было строго. Вон Садом и эту самую Гамору взял Отец Небесный и снес с лица земли. Стоп, вот в чем заковыка. Там не было христиан, там были иудеи. Их можно, их не жалко. Ну, в смысле христианам, в том числе папе, не жалко. Ну, а раз Садом это про евреев, то однополые браки можно. Да что там мелочиться? Нужно. Но это в светлом будущем, которого нет у Парижа, и у Москвы не особо -то светлое. Запланили прилавки магазинов, ликвидировали очереди, дали каждому по бибике и по квартире дали. А счастья нет. Робщет недовольный пролетарий, и мелкий служащий ропщет. Топом хорошо. Нет, тоже недовольны. Запретили власти скупать недвижимость за границей. Неправильные власти. Власть должна помогать скупать вилы в Ницце, а иначе зачем она? Тогда в чем счастье? Какое оно, светлое будущее? Оказывается, не в ста сортах колбасы. И даже не в отсутствии очередей. Не в трехкомнатной квартире. Не в иномарке. И даже не в домике в деревне. Ну или на даче. В чем? Как там в фильме «В правде»? Вон в Швеции и Норвегии построили по правде. В Финляндии почти. А они гады, несчастливы. Первыми ломанулись однополые браки устраивать. В однополых браках счастье. А интересно, можно пару ступенек перешагнуть, не наступать на каждую. Не заваливать прилавки магазинов колбасой и сои. Не выдавать каждому поржавой иномарке, не строить кварталы без газонов и парков. Вообще без зелени. Сразу разрешить однополые браки. Бам! Одно постановление Президиума Верховного Совета, и все счастливы. Можно жениться на мужиках. И выходить замуж за тетечек. Тоже можно. Счастье. Пап, ну вставай! Хотели идти смотреть рассвет с башни. Таня опять трясет. Бодро, веселая. Словно не ее вчера на себе нес обратно Уолд. Хорошо, что рядом отель с башней. Рассвет. С огромной высоты большущее солнце появляется над горизонтом. Поздняя осень. Вчера дождик в Париже накрапывал. Но вот сегодня для семейства Тишковых кто-то накомлал хорошую погоду. Всего несколько облачков. Вот большое солнце добралось до одного и сапануло лучами. И уменьшаться стало. Чего там? Рефракция, интерференция. Хрен вам. Красота. Вот счастье. А очереди сократим. А колбаса сварим. А бибика соберем. А квартира на двадцать восьмом этаже построим. А вилла в Ницце купим. Для пенсионерских лагерей и санаториев ветеранам войны. И будет счастье. Будет. Событие четвертое. В Африке съели французского посла. Естественно, французской страной была направлена нота протеста. Те извиняются. «Так уж получилось, что же сделать? Ну съешьте вы нашего!» Дипломат умеет послать так, что начинаешь чувствовать себя послом. «Де Гольд Стар. Шарлю скоро исполнится 77 лет». И жить осталось три года. И всего половинка года спокойной жизни. А потом студента Сорбоны. Предупредить? Непредсказуемый товарищ. Бодается с Америкой. Но не друг СССР. Просто иногда цели совпадают. Он француз. Его цель — Великая Франция. а Остальное — просто средство достичь величия. Нет, не надо предупреждать. Нужно попытаться сблизиться с Францией, а не с Деголем или надо этот студенческий бунт сто процентов дело рук цру достал их генерал подготовили проплатили а спецслужбы франции прошляпили это с одной стороны а с другой а с другой ленин чего первый ильич говорил про революционную ситуацию непопулярна была правительственная монополия на телевидении и радио Свободными были только печатные СМИ. Монополия вообще не может быть популярной. А тут СМИ. Даешь свободу слова! Хотим порно на экране! Хотим прямо по телевизору рассказывать о пользе марихуаны! Не дают! Далой. Кроме порно, важной причиной утраты доверия к Деголю была его социально-экономическая политика. Рост влияния отечественных монополий, аграрная реформа выразившаяся в ликвидации большого числа крестьянских хозяйств. Наконец, гонка вооружений привела к тому, что уровень жизни в стране не только не повысился, но и во многом стал ниже. К самоограничению правительство призывало с 1963 года. Да, разорились слабые хозяйства. Да, конкуренция в любом случае приведет к укрупнению хозяйств и увеличению их механизации. Разорится тетенька, выращивая три редиски. Пусть и очень вкусных. Сосед построил теплицу и вырастил на месяц раньше 300 редисок. Всем хорошо. Тетеньке плохо. Протестует она. Наконец, все большее раздражение постепенно вызывало личность самого Деголя. Он начинает казаться многим, особенно молодежи, неадекватно авторитарным и несовременным политикам. «Даешь молодежь!» «Правильно. Вот и думай, нужно ли рассказать Шарлю о Сарбоне». Перед встречей с президентом Петр, естественно, наведался в посольство. Хотелось бы взглянуть в глаза архитектору, что его извалял. Ой, изваял. «Гений ведь! Увидел в них искру!» «У гения ведь должно искрить талантом из глаз!» «Как придумал, здорово! Взял прямоугольник. Уже молодец!» и поставил на него еще один, чуть большего размера. Творец! И украсил поверх кусочек бойницами. А че? Ведь во вражеском окружении построили. Отстреливаться можно. Не иначе сталинскую премию дали, а то и две сразу. Одну за кубизм, вторую за бойницы. Посол под стать зданию. Тот самый, что чуть не развязал Третью мировую. Валериан Александрович Зорин. Член ЦК. Попили чаю с печеньками. Фрукт держался как с равным. Старше на четверть века. И тоже член ЦК. Да и не о чем с ним говорить. Гораздо интереснее поговорить с хозяйственниками. Чего можно спереть в родные Палестины? Чего просить у генерала? Чего наоборот втюхать? Товарищ был с красивой русской фамилией Бортко с того самого, что снял собачье сердце. И имя красивое. Павел Миронович. Оказывается, есть еще Мироновичи на свете. Не последний он. Павел Миронович, если я вам денежку ненародную, свою, то вы сможете кое-чего купить и отправить в Союз? Ну как это свое? А почему вы это не можете взять с собой? Когда назад поедете? А, понял. Вам машин надо. Точно, машину. Мне нужен десяток мацепур, десяток комбайнов зерноуборочных, хлопкоуборочный комбайн, тракторов разных десяток, а то и два, сейлки для разных культур, прессы для сока, сепараторы. Ясна задумка? Товарищ рта не открыл, только чуть голову набок склонил. Ухо одно вверх приподнял, чтобы не упустить ничего из бреда министра. На свои полуулыбка. Вот она, Джаконда. Прототип. Да, Павел Миронович, я ведь тот самый Тишков, автор песен, писатель. Мацепуры? Как далеки вы от жизни простых студентов. Это такой известный ученый в нашей стране. Мацепура Михаил Ефремович. Он эту чуду изобрел. Переведу для продвинутых французов. Нужен картофелеуборочный комбайн. Вернее, прицеп к трактору, если он есть отдельно. Проблем большой я не вижу. Купить все это можно. И отправить, если деньги есть. А зачем? Министерство сельского хозяйства не может купить. Озадачен Миронович. Понятия не имею. Приеду, выгоняю половину помощников и сообщу вам. Если можно, еще купим. Но уж свои-то деньги я могу тратить, как захочу. Ни косметику, ни машину, ни шубу жене. Опять Джакондит. Шубы мы скоро к вам посылать будем на продажу. «Машины тоже. Косметику? Косметику надо. Поощрять передовиков. Есть ведь наборы. Мне тысячу купите. И столько же дорогих духов в подарочной упаковке». «А как на все это посмотрит ЦК, Политбюро, Совет Министерств, наконец?» «Думаю, что если вы все быстро и честно сделаете, то наградит вас. Орденом Ленина не обещаю, а вот дружбы дают честное слово». «Деньги в виде чего? Какие в смысле?» Вот, а картины прикидывался. Делец. Франки. Сколько, и как я их получу? Придет господин Биг, барон Марсель Биг, и оплатит все по счетам. И даст наличку на подкуп, если это ускорит дело. А он не может сам купить? Боится, товарищ. Не верит, что жизнь может так круто поменяться. Это ведь время. Он у меня очень занятой. Ясно? Хорошо. Для стимуляции процесса «Вам он выдаст наличные расходы, пять тысяч франков. Нормально?» Черт же, ненормально, если вы нормальный?» Шутит. «Молодец дядька». Быстро оклемался. «А вы, Павел Миронович, мне чего посоветовать можете? У Деголя попросить, может, чего для страны надо?» Задумался делец. Ухо потеребил, нос почесал, затылок поскреб. «Значит, правда, думает». «Есть одна непонятная история. СССР договорился с Францией о строительстве 12 судов в Нанте на судоверфи. Ателье-эшантье де Нант. Тип – большой консервный рыболовный траулер. Три судна уже построены. Это Наталья Ковшова, Мария Поливанова и Анатолий Халин. Я принимал участие и в заключении договора, и курировал строительство. Смею заверить» это самые современные суда такого типа в мире даже у самой франции таких нет так вот с четвертым судном которое скоро достроят начались проблемы норвегия и швеция предлагают денег больше не сим то и намного мы договорились о семи миллионах долларов скандинавы дают на полмиллиона больше контракт подписан таким образом что разрыв его почти ничем не грозит хозяевам верфи одним словом оплывут наш суда к врагам «Есть только один способ отвадить этих перекупщиков. Нужно, чтобы Деголь стукнул кулаком по столу. Я понимаю, что вы не министр рыбного хозяйства. Александр Акимович Ишков мною в известность поставлен, но предпринять ничего не может. Денег дополнительно не дают. Да и не факт, что скандинавы остановятся. Еще соть тысяч накинут. Жаль, очень хорош суда». «Со страстью», — говорил Бортко. Переживает и за страну, и за свою неудачу. Франция вообще как проститутка. Мистрали тоже Египту сбыла. Правда, там как раз с договором все нормально было. Там политика. И РФ серьезную выгоду поимел. Вертолеты Египту поставил. Много вертолетов. И откат за невыполнение контракта. Все равно проститутка. Услышал вас, Павел Миронович. Если представится возможность, вмешаюсь. Норвегия, говорите? Шведы нейтральны. Тут сложнее. А вот Норвегия — страна НАТО. Укусить бы ее, чтобы завизжала. А НАТО не начнут войну из-за этой шавки. Всему остальному миру урок будет. Спасибо за информацию». Поручкались. К президента Мироновича не берут. Туда Зорин поедет. И Биг. «Должен привести девочек».